Глава двадцатая Хотелось сразу схватить созданный Диланом аппарат, Джейса, и рвануть скорее, доводить его до ума. Но физическое состояние не соответствовало порывам. Выслушав лекцию Витхема и пообещав больше не исчезать из штаб-квартиры с высшим демоном на плече, я отправилась к себе и остаток дня крепко спала. Вечером приступила к ночной смене, которая меня окончательно выжила. Радовало только то, что планировалось устроить ещё пару дней отдыха от всего — академии, штаб-квартиры, мужчин. Правда, раньше, чем удалось покинуть госпиталь, меня поймал Крейг. Оценив взглядом мой помятый внешний вид, он сводил меня в кафе, накормил и напоил парой чашек крепкого кофе. А когда убедился в том, что я в состоянии слушать, высказал всё своё недовольство. Даже не исчезновением, ведь я предупреждала о выходном в клубах. а поцелуем с девушкой. Сцена ревности в его исполнении не вызвала даже талики сомнений, потому расставалась я с ним в несколько растерянном состоянии. То ли Крейг потрясающий актёр, по которому горько рыдают все сцены мира, то ли это я чего-то не понимаю. — Может, он многолюб? — посмеиваясь, предположила Лилит. — Даже гадать не буду, пока не посплю. Конечно, после возвращения хотелось завалиться в кровать, но пришлось приняться за сборы. Высплюсь потом, на природе, под сосенками. Собрав минимальный набор одежды на несколько дней, я схватила прибор и, отписавшись всем о своём уходе в офлайн, покинула штаб-квартиру. «Я это сделала!» — воскликнула Китти, стоило мне выйти из двери портала. «Что именно?» — усмехнулась я, делая вид, что ничего не понимаю. Сестрёнка предстала в спортивном костюме тёмно-синего цвета, что только подчёркивало молочный цвет кожи. Отросшие и заметно потемневшие волосы были собраны в небрежный пучок на голове. Чёрный цвет начал проявляться и в карии радужки глаз. «Материализация! Я смогла! Ну!» Она раскинула руки, требуя немедленного сканирования. «Само собой, от меня не укрылось, насколько изменился её уровень и содержание энергии». «Неужели мы дождались этого дня? А ведь в самом начале опасались, что она никогда не сможет добиться материализации». «Поздравляю!» — тепло улыбнулась сестре. «Какое оружие выбор...» «О, нет!» — пробормотала, оценив серебряную цепочку на ее запястье, где поблескивала миниатюрная коса. «Да, с двойным лезвием!» — пребывая в невероятном восторге, заявила она. «Китти, Архангела, тебя побери! Какая нахрен коса? Меч, копье, в конце концов. Что ты косой собралась делать? Траву косить на участке Филиппа?» «Жнецы часто материализовывали косу», закатила она глаза. «Ладно, показывай». Быстро сорвав дверь с петель, я обернулась к Китти, ожидая представления. Цепь на ее запястье блеснула серебристым светом. Как моя печать, она являлась средоточием силы, проекции ее главного оружия. Спортивный костюм Китти сменился броней. Практично, уже хорошо. Облегающая куртка под горло без рукавов, брюки, заправленные в высокие сапоги на платформе. Костюм был прошит светлыми нитками, на груди и в районе колен были вставки кожи серебристого цвета. На бедрах, в кобурах покоились два пистолета. В руках Кити держала серебряную косу с обещанным двойным лезвием. Впрочем, я ожидала худшего. Фигурный обоюдоострый клинок с одной стороны оружия был уравновешен более коротким на другой, становясь продолжением древка, и предназначался для нанесения колющих ударов. «Стильно!» — хмыкнули мы вместе с Лилит. «Стильно? И всё?» «Я мега-крутая! Единственная в мире... жница! Вот!» «Ну, это еще не точно», — усмехнулась я. В сводках иногда попадаются интересные случаи, непонятные столкновения. Это могут быть печатники, которых упоминал Филипп, и даже жницы После ночного загола с высшими я бы ничему не удивилась. «Ладно», — рассмеявшись, я закатила глаза. Ты мега-классная и неповторимая. Ты чего такая пришибленная? Поинтересовалась она, внимательно ко мне присматриваясь. С ночной смены. Спать хочу. В общем, план следующий. Я посплю пару часов, а ты топи баню готов мне еду. Ты не на курорт приехала. Весело посмеиваясь, она подхватила мои сумки и махнула рукой, чтобы следовала за мной. Огород к лету будем готовить. Никакого огорода. Сон, баня, работа над прибором. Последующие три дня выдались самыми спокойными за последнее время. Отключенные телефоны не могли резко сорвать меня на работу, и я с полной самоотдачей наслаждалась моментом. Гуляла по лесу, засиживалась на берегу реки, общалась с Филиппом, периодически пытаясь помочь Джейсу соединить прибор с алхимическим знаком. Кити демонстрировала недюжинные успехи. Первую же тренировку она избавила меня от скепсиса в отношении странного оружия. Коса в её руках оживала, становясь невероятно быстрой и опасной. Конечно, главное достоинство этого оружия в другом. Жнецы забирали с помощью него энергию врагов, а также перемещались сквозь подпространство. В далёком прошлом сильнейшие из них даже могли создавать порталы и закрывать врата. Правда, лишь при объединении усилий через особую связь, называемую трёхгранником. К сожалению, если Китти права и жнецов в мире не осталось, то ей подобное недоступно. В штаб-квартиру я возвращалась отдохнувшей. Мне удалось отоспаться, как следует расслабиться и вернуть душевное равновесие. Стоило включить телефоны, как начали прибывать сообщения и информация о пропущенных вызовах. Вроде предупредила всех, но количество уведомлений пугало. Но первым, конечно, меня вызвал Уитхам. «Соизволило, наконец, появиться?» — спросил он язвительным тоном. Соизволила? милостиво согласилась я. «Соберите, пожалуйста, срочное совещание командования. У меня важные новости». «Хорошо», — отозвался он озадаченно и завершил вызов. «Что ж, настало время презентации». «Вот и я», — объявила, входя в кабинет Уитхэма. Командующий, как обычно, сидел за кипой документов, параллельно что-то печатая на ноутбуке. Тёмные круги под глазами подсказывали, что он снова пренебрегал отдыхом и сном. «Привет», — отозвался он, оценив взглядом надетое на меня платье в стиле сафари и чёрный льняной пиджак. «Выглядишь отдохнувший». «И чувствую себя отлично», — заверила его, растянув на губах широченную улыбку. Конечно, проблемы никуда не делись. На носу завершение практики и сдача сессии. Кроме того, приближалась итоговая стадия проекта, но сейчас я ощущала себя полной сил и энтузиазма для дальнейшей работы, особенно на фоне достигнутого успеха. «Что это у тебя?» Увидхим кивком головы указал на чемодан в моих руках. «Бомба!» «Увидите!» хмыкнула, закатив глаза. Знает же, что на девятнадцатом этаже не проверили разве что содержимое моего белья. И не потому, что не положено, а потому, что не рискнули. Командующие собрались? Да, пошли. Уитхэм закрыл крышку ноутбука, поднялся с кресла и потянулся, разминая затекшую шею. А вот вы выглядите уставшим. Знаете, есть такое замечательное изобретение, помогающее отдохнуть. Что за изобретение? — спросил он без особого интереса, открывая передо мной дверь кабинета. — Сон называется. — Не слышал о таком. — невозмутимо ответил он, лишь улыбнувшись краешком губ. Как Уитхем и говорил, командование уже собралось на срочное заседание. Ждали только меня. Но недовольства никто не высказывал. Наоборот, в конференц-зале царила спокойная атмосфера. Командующие с интересом поглядывали на огромный чемодан в моих руках. «Можно начинать», — объявил Уитхэм, закрывая за собой двери. «Что это у вас, Лэнг?» — криво ухмыльнувшись, спросил Найтвилл, когда я поставила чемодан на стол. Он сидел, расслабленно откинувшись на спинку кресла. «Будете продавать косметику?» «Конечно», — насмешливо фыркнула я. «Только сегодня губная помада по спеццене». По помещению разнеслись короткие смешки, я же про себя ворчала. Тоже мне. Нашли клоуна. Представляю вам прибор продвинутого энергетического мониторинга Ока Саурона. Я распахнула чемоданчик, демонстрируя созданный Диланом и доработанный Джейсоном аппарат. Небольшая клавиатура и голографический экран, с которого на нас глядел парящий над горой огненный глаз из известного фильма. Дилан подошел к заданию творчески. «И что он делает?» Фокс выпрямился в кресле, внимательно рассматривая прибор. «Он будет искать девушек за меня», — довольно улыбнувшись, заявила я. «Лень двигатель прогресса», — захихикала Лилит. «Он может распознавать энергетические колебания?» Отец даже привстал со своего кресла. В его глазах загорелась такая жажда исследования, что оставалось удивляться, как он усидел на месте и не ринулся сразу же изучать новое приобретение. Да, правда, на животных не проверяли. Распознаёт довольно слабые источники энергии. Конечно, нужно провести тщательную настройку и обкатку в полевых условиях. Значит, вот где пропадала наша печатница три дня. Коротко усмехнувшись, протянул Фокс, раскручивая ручку между пальцами. Остальные стражи напряжённо замолчали после его фразы. Кто-то смотрел на него с укоризной, а на меня с опаской. «Я отдыхала», — холодно улыбнулась, стараясь не показывать, как на самом деле разозлили его слова. «Как вы этого достигли?» — Ошеломленно спросил Шнайдер, не отводя взгляда от прибора. «Мы бьёмся над этой проблемой много лет. Энергия — живая сущность». Приборную часть создал программист штаб-квартиры Дилан Фишер. «Ну да», — коротко рассмеялся отец. Кажется, вопрос со странным оформлением отпал сам собой. «Мой знакомый соединил приборную часть со сложным алхимическим знаком. Сразу говорю, знак создавал не он, алхимик, но он отказался встречаться даже со мной. Сотрудничать не будет». «А ваш знакомый?» «Предпочитает оставаться инкогнито. «Нам бы не помешал такой союзник», — посетовал отец. «Однако одного прибора недостаточно», — отметил главный Шнайдер. «Я передам вам технологию изготовления. Алхимическую часть возьму на себя». К счастью, огромного влияния силы не требовалось. Джейс научил меня правильно наполнять знак энергией. «И мы по-прежнему зависим от Лэнг». — иронично хмыкнул Найтвилл, вызвав поток коротких шепотков среди командования. — Как удобно! — Вы сомневаетесь в моей лояльности? — прямо посмотрела в серые глаза командующего. Тот несколько не стушевался, лишь шире улыбнулся. — Жизнь изменчива! — небрежно пожал он плечами. — Сегодня вы верны стражем, а завтра решите уйти в декрет или просто на покой. К тому же все мы смертны. В декрет, как и на покой, пока не собираюсь. Можете не переживать, Найтвилл, да и умирать не планирую. Это радует, — в тон мне отозвался он. Прибор — огромное достижение, — произнёс отец, чтобы вернуться разговор к прежней теме. Мы сможем находить не только девушек, но ещё и не проявившихся стражей. Избежим стольких смертей. «Возможности использования прибора обширны», — кивнул Витхам. «Но не стоит забывать, что создатели — не мы», — произнёс с намёком, прерывая начавшееся было обсуждение. «Я?» — коротко вздохнула. «Не против военного использования». Конечно, этот прибор мог навредить и мирным демонам, и архангелам. Но отец прав, он спасёт сотни жизней стражей и стражниц. Враг развивается, он проник в самое сердце штаб-квартиры. Пора и стражам сделать шаг вперёд. Тем более вряд ли им на самом деле нужно моё разрешение. Командование воодушевил новый гаджет. Мне, как и Дилану, назначили приличное вознаграждение. Да и Джейсу с загадочным алхимиком намеревались выделить премию. Так что предстояло поработать и курьером. Но, конечно, деньги стали лишь приятным бонусом. Я надеялась, что Ока Саурона — освободит меня от обязанностей, возложенных командованием, по-прежнему отставив их в зависимом положении. Так и случилось. Больше я не отвечала за поиск девушек, не чувствовала груза ответственности перед беззащитными стражницами мира, а значит, могла в любой момент уйти, если того потребуют обстоятельства».